Глава двадцать Для успешного противостояния, мировому империализму. От угла Литейного проспекта и улицы Жуковского, носившей до 1902 года название Малой итальянской мимо портика с восемью колоннами главного корпуса Мариинской больницы шагала весьма занимательная процессия. В ее центре ЦУГа угрюмо брели четверо крепких детинушек в узнаваемом прикиде рабочих. Коротких двубортных суконных куртках с отложным воротником. Верхняя одежда добрых молодцев была расстегнута и приспущена на плечи. Рукава одного связаны с рукавами другого, отчего дистанция сократилась до вытянутого пальца, и идущие сзади регулярно тыкались передним в спину. Руки были заняты сползающими штанами, лишенными всех средств поддержания он их на поясе. Шедший рядом с пелетоном крепкий мужичок в лисьей шубе недовольно хмурился, крякал и прикрикивал на четырехголовую восьминогую гусеницу. «Держать строй! В кучу не сбиваться! Левой! Левой!» Процессия выравнивалась, переставала заваливаться на бок, и тогда командир негромким голосом продолжал. «Пролетарского бойца отличают дисциплина, любовь к порядку и готовность в любую минуту встать на защиту завоеваний трудящихся. Для успешного противостояния мировому империализму все свободное время», Надо посвящать боевому слаживанию, выработке чувства локтя и умению взаимодействовать в самых сложных, непривычных условиях. Строевая подготовка, умение ходить нога в ногу, подтянутость как нельзя лучше подходит в качестве водного курса по начальной военной подготовке. Лицезрели все это действо двое прилично одетых господ, следовавших на некотором отдалении, да извозчики, неторопливо правящие саночками в центре проспекта. Угольный дым от котельных, дровяной от множества печей и каминов, перекрасил снег на проезжей части в грязный серый а гужевой транспорт щедро унавозил. Резкий запах естественной конской жизнедеятельности смешивался с ароматом шкварок и близлежащих кухмистерских, создавая непередаваемый букет единения города и деревни. «Товарищ Григорий. Захныкал самый молодой участник движения. А можно? Отделение стой, раз-два!» Скомандовал Распутин, поморщился, глядя, как сбивший ногу строй моментально превратился в кучу малу и продолжил, обращаясь к задавшему вопрос. «Можно заляжку, за боец. А в пролетарской армии следует обращаться разрешите. Как понял?» «Я. Есть. Понял». Запутался молодец и умоляюще посмотрел в глаза командиру. «Товарищ Григорий, разрешите сказать...» «Может, хотя бы в штаб не надо в таком виде показываться?» Распутин подошел поближе к вопрошавшему. «Звать-то тебя как, Аника воин!» Федором кличет. Распутин вздохнул, улыбнулся, не совсем искренне развел руками, окинув взглядом участников процессии. «Надо, Федя, понимаешь, надо!» Штаб РСДРПБ был похож на редакцию в предбанкротном состоянии или на захолустное уездное присутствие, а не на военную революционную организацию. Никаких суровых постовых с винтовками, с примкнутыми штыками на входе, жужжащих телеграфов и дежурных, кричащих что-то грозное в обонитовые трубки телефонных аппаратов. Просторное полуподвальное помещение, предоставленное местной старообрядческой общиной, окаймленное грубыми дощатыми столами, скудное освещение подслеповатых оконцев под самым потолком и несколько человек, торопливо сортирующих листовки, разложенные неровными стопками везде, где только можно их приткнуть. Все очень скромно. Из респектабельного, лишь отчаянно щелкающая печатная машинка «Ундервуд» и дым дорогого табака герцоговина «Флор», висевший в воздухе фиолетовым смогом. «С каждым днем жизнь становится труднее», размеренно диктовал Сталин, прикуривая очередную папиросу. Война, кроме миллионов убитых, Несет в себе и другие беды, продовольственный кризис и связанную с ним дороговизну. Довольно терпеть и молчать. Чтобы спастись от надвигающегося голода, вы должны бороться против войны, против всей системы насилия и хищничества». Одна из прокламаций, изданных в тот период, Петербургским комитетом большевиков под названием «К пролетариату Петербурга». «Товарищ Иванович», одна из партийных кличек Сталина, Громогласно раздалось от входа, одновременно с хлопнувшей дверью. «Там наши из демонстрации шпиков привели. Спрашивают, что делать?» «Что делать, что делать?» Недовольно пробурчал Сталин. Столько раз инструктировал, и все без толку. «Ладно, пойдем посмотрим, что там за шпики». Иосиф Виссарионович, разрешите доложить?» Обрушилась на революционера при выходе, пока он щурился, привыкая к дневному свету. «Ячейка боевой организации РСДРП...» Пытавшиеся задержать меня с гостями как агентов охранки, надежно зафиксирована и доставлена в целости и сохранности. По дороге среди товарищей проведена широкая разъяснительная работа о бесполезности лезть с кулаками на танк и о текущем политическом моменте. Народ проникся и готов соответствовать. Доклад закончил». Сталин поперхнулся дымом, закашлялся, опешив, но, быстро оценив всю комичность ситуации, опустил на лицо завесу строгости и сосредоточенности неторопливо обошел бутерброд из участников боевой пролетарской группы, встал рядом с Распутиным, задумчиво пахтя окурком, и спросил обыденно, словно про рыбалку или охоту. «Ну и как они вам? Приглянулись? Выйдет из товарищей толк!» «Все как в старой песне», — вздохнул Григорий. «Один студент кирпич носил, другой зачем-то в яме ползал. Никто вреда не приносил, не говоря уже о пользе. Но, думаю, если поработать вдумчиво...» Через полгода круглосуточного труда без выходных и перекуров будут вполне соответствовать минимальным требованиям. Полагаю, у нас нет столько времени. Тогда остается привлекать готовых специалистов. Воины, в том числе и классовые, выигрывают профессионалы. Любители годятся только для массовки. Я вас понял. Сталин медленно размял в мелкую пыль окурок, не обращая внимания на тлевший табак. Надеюсь, вы не против, чтобы наши товарищи привели себя в порядок? А вас с гостями приглашаю на чай. Мне показалось, что мы в прошлый раз не договорили. Охотно, только разрешите отправить моих гостей отдыхать, а не чай пить. Они, как-никак иностранцы, только что из сонной Скандинавии и сразу же оказались в бурлящем водовороте событий. Опасаюсь за их душевное равновесие. А на нашей базе они будут защищены, напоены, накормлены и никуда не денутся». Сталин молча кивнул. Вальтера Николая, демонстрирующего всем своим видом неутомимости и готовность участвовать в разговоре, загрузили в роскошные сани вместе с Дитрихом. Распутин расплатился с извозчиком и вслед за Сталином спустился по заледенелым ступенькам в его штаб. «Зачем надо было устраивать этот спектакль?» — недовольно проворчал революционер. «Чтобы наглядно продемонстрировать разницу между армией и вооруженным народом». Когда какой-нибудь умник начнет вам рассказывать, что органы правопорядка и профессиональных военных можно безболезненно заменить вооруженными рабочими, вы вспомните этот эпизод и сможете аргументированно объяснить, почему это мнение глубоко ошибочно. В ноябре 1917 Ленин опубликовал «Фундаментальный труд государства и революции», где отчаянно пропагандировал снесение до основания всех царских институтов ликвидацию полиции и армии замены их вооруженными рабочими. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Жизнь камня на камне не оставила от этих фантазий. А Красную гвардию, то самое государство вооруженных рабочих, пришлось срочно расформировать, вливая в возрожденные армейские структуры, а кое-где даже воевать с ней. Позже прячет от постыдный крах ленинской идеи Партийная историография назовет бои против красногвардейцев с применением артиллерии подавлением кулацких восстаний. Восставшие кулаки в городах в 1918 -м? Не верю. Этот пролетариат не был вооружен, парировал Сталин. И слава богу, широко перекрестился Григорий, оружие в неумелых руках опасно в первую очередь для его носителя. Результат был бы еще плачевнее. Царю вы также наглядно демонстрируете ошибки его политики? Усмехнулся будущий генсек, жестом приглашая к столу, где на углу притулились закопченный чайник и жестяные кружки. «В этом нет необходимости», — пожал плечами Григорий, с удовольствием кладя на язык кусочек колотого сахара. «Вы замечали когда-нибудь, что жених за свадебным столом присутствует исключительно потому, что в бракосочетании участвуют два человека? Так вот, новоиспеченный муж на свадьбе играет такую же роль, что и царь в современной России». «Да вы, оказывается, неспровергатель авторитетов и опасный смутьян», — улыбнулся Сталин. «Что вижу, то пою», — не остался в долгу Распутин. «Смею уверить, именно среди монархистов самый большой процент разочаровавшихся в нынешней династии». Вот, например, идеолог монархического русского собрания профессор Никольский после высочайшей аудиенции в дневнике своем написал, «Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен». Он, прости меня, Боже, полное ничтожество. Не менее жестко о монархии отзывается самый известный юрист России Анатолий Федорович Кони. Его взгляд на себя, как на провиденциального помазанника Божия, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что ставились им в ничто все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении. Даже творческий человек-поэт Бальмонт вынес самодержцу приговор. Вот, послушайте. «Наш царь Мугден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно». Распутин запнулся, обратив внимание на испытывающий взгляд революционера, не притронувшегося к чаю. «Я знаю эти стихи», — кивнул Сталин. «Они написаны, если не ошибаюсь, сразу после русско-японской войны». Вся их соль в последней строфе, где автор категоричен и беспощаден. Он трус, он чувствует запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». «Да, именно так», — подтвердил Распутин, и по выражению лица будущего генсека понял, что вместо правильности цитаты Сталин хочет спросить о точности поэтического предсказания. «У меня складывается впечатление», — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович, «что вы говорите о настоящем времени, как о прошлом. Рассказываете о событиях вчерашнего дня, словно вспоминаете о давно минувшем. Эти дневниковые записи. Если отбросить абсурдное предположение, что вы тайком проникали в жилище господ Кони Никольского и заглядывали в их личные бумаги, то либо вы умеете читать потайные мысли, Либо каким-то образом получаете информацию из будущего, где эти дневники уже стали музейными экспонатами. А какая версия вам больше нравится?» Натянуто улыбнулся Распутин, водя пальцем по краю кружки. «Меня устроит любая, способная принести пользу нашей борьбе. На алтарь которой положено немало жертв». «А сколько еще предстоит?» Невольно вырвалось у Распутина, но он закусил губу, увидев, как революционер насупил брови. «Какие разочарования постигли и постигнут господ монархистов, я услышал», разгладив морщины на лбу, тихо произнес Сталин, превратившись в рыбака, увидевшего поклевку. «А какие разочарования ждут меня, нашу партию, наше дело?» Распутин отставил кружку и потер уставшие глаза. «А вот теперь Гриша очень осторожно, чтобы не наломать дров», — подумал он. «Начну с того, что ваша партия не единая и состоит из двух частей». Одна хочет справедливой власти в процветающей стране. Вторая страстно желает растворения России в бурных потоках мировой революции. Слияние ее в единое целое с другими странами в виде земшарной республики, с полной потерей самобытности, с превращением в сообщество единообразных человеков. И что в этом плохого? Сталин приготовился к дискуссии по теории марксизма. Это невозможно по разным причинам. Хотя бы по климатическим. Не смогут существовать по единым правилам и Фин, и ныне Дикий Тунгус и Друг Степей Калмык. Ритм жизни, окружающая среда, непохожие на сущные проблемы, даже время для них течет по-разному. Всевышний, кстати, тоже не терпит однообразия. И человек вряд ли сможет изменить его планы. «Большевики не верят в Бога», — перебил Распутина Сталин. «А ему все равно, верите вы в него или нет. Вера в высшие силы с материалистической точки зрения — Признание человеком некоего предела своих возможностей, который сохранится, несмотря на весь технический прогресс. «Думаю, сама история опровергнет это утверждение», — упрямился революционер. «Антропоцентричность обязательно приведет к попытке приблизить рассвет команды и светилу солнца встать, после чего неизбежно наступит осознание рамок бытия», — улыбнулся Григорий. «Что же касается мировой революции, то эта идея по указанным ранее причинам В момент своего зарождения была обречена на провал. Он будет самым большим разочарованием современных революционеров. Самым большим? Значит, будут и малые? Куда ж без них, пожал плечами Григорий. «Весь мир насилием мы разрушим до основания», — поется в «Интернационале». Попытка следовать этому правилу таит в себе две угрозы. Первая проявится сразу после завершения процесса разрушения. И окажется, что на руины положили глаз предприимчивые соседи, сохранившие свою государственность. Продолжение куплета «Мы наш, мы новый мир построим» при наличии по соседству плотоядных хищников может вообще не состояться. Стройка — дело не быстро Здание светлого будущего надо спроектировать, обеспечить материалами, огородить и охранять от мародеров. А как это делать, если старые институты обеспечения безопасности сломаны? Вторая проблема — люди. Ваши соратники, профессиональные революционеры, посвятившие всю свою жизнь разрушению, за редким исключением не способны к созиданию. На любой должности они будут делать то, что умеют лучше всего. И в определенный момент придет понимание, что для физического выживания страны необходима ликвидация ликвидаторов. Пролетариат не позволит, — не выдержал Сталин. «А куда же он денется с подводной лодки?» — съязвил Григорий. Это будет еще одним вашим разочарованием. Ленин в книге «Что делать?» писал, что рабочие способны ставить только экономические требования. Далее этого их кругозор не распространяется. Так с чего им вдруг начать мыслить политическими категориями? Именно поэтому заводы, отданные в управление пролетариату, будут останавливаться один за другим, произвести из подручного материала сжигалку, Сбыть ее на балашином рынке проще и понятнее, чем налаживать производственную кооперацию. Договариваться с заказчиками и поставщиками, учитывать необходимость отчислений фонда всеобщего благосостояния на оборону и науку. Даже работа вспомогательного и управленческого персонала рабочему избыточна и непонятна. В книге императора стали» я более подробно на основании исторических документов описал процесс развала предприятий после их передачи в управление трудовым коллективом в 1918 году. Вторая неудачная попытка отдать предприятия в руки рабочих состоялась в 1986-1990 годах, начиная с выборов директоров трудовыми коллективами и заканчивая раздачей приватизационных сертификатов. «Это потому, что наш рабочий тёмин и забит», запальчиво возразил Сталин но ему на помощь всегда готов прийти более развитый и образованный пролетариат Германии, Франции, Америки. Пролетарская солидарность всегда будет отступать перед геополитической целесообразностью. Пролетарий Германии, по приказу своей буржуазии, с огромным удовольствием как стрелял, так и будет стрелять в своего классового собрата из России. Про солидарность трудящихся он вспомнит только в случае смертельной угрозы своему существованию, и то только на время присутствия такой угрозы. «А вы пессимист», — натянуто улыбнулся Сталин. «Пессимист — это хорошо информированный оптимист», — вздохнул Распутин. «Вам же нужна не патока, а суровая правда жизни». «Так ее есть у меня. К тому же мои слова очень просто проверить экспериментальным путем». «Вы хотите сказать, что все зря и наши усилия тщетны? Революция не нужна?» — обучился революционер. «Нет, не хочу. Революция происходит именно потому, что дальше жить, как прежде, невозможно». Однако лечение лечению — рознь. Вот представьте, что вы стоматолог, а Россия — ваш пациент с полным ртом гнилых, обломанных зубов. Они болят так, что пациент готов лезть на стенку. У вас есть выбор. Вырвать, не разбираясь все, или аккуратно вылечить то, что можно спасти, удалив лишь самое безнадежное. И какие зубы, по-вашему, можно спасти? Коренные, профессиональные. Специалистов, требующих длительной, очень дорогой подготовки. Особенно технических. Это всегда штучный и весьма востребованный товар в любой сфере, будь то инженеры, ученые, военные или полицейские. И Иосиф Виссарионович, для подготовки оперативного сотрудника уголовного розыска нужно от 3 до пяти лет в зависимости от специфики. Но без них государство потонет в криминале. И никакой вооруженный пролетариат от этого не спасет. С бандитизмом вооруженные рабочие еще худо-бедно справятся, Прийтись неоправданно высокими потерями, но с более изощренными уголовными преступлениями. Хищением, мошенничеством, мздоимством — нет, нереально. Или вы относитесь к тем прекрасно душным, полагающим, что все эти пороки пропадут сами собой, стоит только свергнуть самодержавие? «Нет, я так не считаю», — улыбнулся Сталин. «Большевики не склонны преуменьшать трудности предстоящего государственного строительства, но армия в ее нынешнем состоянии, как мне кажется, вообще не поддастся никакому лечению и реформированию. Офицерский корпус будет держаться за свои привилегии железной хваткой. «Да нет уже никаких привилегий», — махнул рукой Распутин. «Во всяком случае, на фронте. А в тылу офицерство отягощено таким количеством кастовых условностей, что воспримет освобождение от них как благо. Посудите сами, какой бред. Офицер может сидеть в театре не дальше седьмого ряда портера, причем только в двух императорских театрах, Мариинском и Михайловском. Если он заказывает вино в ресторане, то может выпить один бокал, а платит за целую бутылку. Он не должен торговаться с извозчиком. Там, где обыкновенный человек платит 15 копеек, ему приходится тратить рубль. Он должен делать покупки только в определенных магазинах. Сыр, фрукты и вино только в Елисеевском. Меха только у Мертенса, Драгоценности у Фаберже, цветы у Эйлерса. И так далее. Офицерские привилегии — субстанция крайне относительная и весьма обременительная. Это больше похоже на почетное рабство. Но отнимая их, надо сразу что-то дать взамен. Из Маркса для этого ничего не подходит. Старик в упор не видел государство в целом и профессиональную армию в частности. «Рабы золотопогонники сильно сказано», — улыбнулся Сталин в усы. «Хотя оскорбительно по форме, но верно по содержанию». В таком случае они должны быть счастливы лишь тем, что их освободили от бремени рабства и не требовать более того. Иосиф Виссарионович, вы ведь помните Ветхий Завет. Что говорили Моисею, Корей, Дафан и Аверон во время бунта вышедших из Египта евреев? Зачем ты вывел нас из Египта? Мы ведь жили в цивилизованной стране, где было все, от судебной системы до канализации. Ты говоришь, что мы там были рабами фараона, но теперь мы рабы случайности. Нам нечего есть и пить. Нам угрожают хищники, нас грабят, насилуют и убивают окрестные дикари. Мы умрем тут, ты вывел нас на смерть. А главное, в чем образ будущего. Ты говоришь, что мы идем в землю обетованную, но пока что мы бесцельно блуждаем по пустыне. Куда мы идем? Каким будет этот твой Израиль? И будет ли он вообще? Моисей утопил их в яме с дерьмом, но чтобы ответить на все вопросы, ему пришлось пойти на Сина и вернуться оттуда со скрижалями завета. Распутин с наслаждением допил чай, поставил на стол кружку, взглянув на Сталина, отметил, что его глаза перестали светиться обжигающей желтизной. Черный зрачок утонул в карии радужки. Или, может быть, свет упал на лицо чуть под другим углом? «Нужен образ будущего, Иосиф Виссарионович», — продолжил Григорий. «Народу хочется понять, как грядущие изменения видят революционеры. Как они будут рушить весь мир насилия и в кого полетят обломки?» «Где будет жить население, когда старое здание рухнет, а новое еще не построят? Ведь в этом желании нет ничего неприличного, я прав?» Сталин встал, прошелся по помещению так мягко ступая, что не скрипнула ни одна половица. «Вы читали программу нашей партии?» «Да, и могу биться об заклад. Этим не могут похвастаться 9 из 10 членов РСДРП, во всяком случае из числа рабочих. Вы жестоки» покачал головой Сталин, но не могу не признать справедливо. Рабочие действительно политически инертны и малообразованы. Но есть мнение, что если дать им больше свободного времени и возможность закончить школу, вы получите таких же политически инертных, но только эрудированных членов общества. Они будут охотно и грамотно костерить начальство, Живо интересоваться международными делами, но при попытке заставить конспектировать капитал или изучать программу партии протекут водой сквозь пальцы. Это не от лени. Рабочий всегда практик. Его не интересует теория, но волнует практическое воплощение. Поэтому программы и планы пролетариату надо предоставлять в виде кратких, как выстрел, и простых, как пять копеек, лозунгов «Долой войну», «Даешь электрификацию деревни», «Землю крестьянам», «Заводы рабочим», Ну и так далее. Море морякам, горы горнякам, продолжил он грассируя и пародируя ленинский выговор. «За вами хочется записывать», — улыбнувшись, заметил Сталин. «Такое впечатление, что в вашей голове есть образ справедливого будущего. Только в общих чертах. Не скромничайте. Будем считать, что партия решила посоветоваться с народом в вашем лице, что является главным. Какой лозунг может объединить всех подданных империи, включая и вами армию?» Распутин закинул ногу на ногу, сцепил руки в замок, обхватил колено и, прикрыв глаза, начал говорить медленно, словно диктовал текст машинистки. Самодержавие перестало отвечать требованиям времени, когда на высшие должности проникли люди, не готовые нести какую-либо ответственность за результат своей работы, отрицающие саму возможность таковой. «Государственная дума требует от царя ответственное правительство», вставил реплику Сталин. «Имитация!» «Чем готовы отвечать за свою работу думские министры?» — парировал Григорий. «А какую меру ответственности вы считаете оправданной и приемлемой?» «То, что определил для себя в 1914 генерал Самсонов после разгрома его армии в Восточной Пруссии», — последовал быстрый ответ Григория. «Не слишком ли круто?» Сталин вновь мерил шагами помещения. «Кабинет министров — это все-таки не штаб армии на линии фронта». «Не фронт», — согласился Распутин. Но людские потери от ошибки или преступного бездействия министров вполне сопоставимы с военными. Поэтому не вижу ни одной причины для снисхождения к высшему политическому руководству. Кому много дано, с того много взыщется, — говорит Евангелие от Луки. «Министр, готовый в случае ошибки застрелиться, это слишком радикально даже для профессионального революционера», — покачал головой Сталин. «В случае ошибки, повлекшей человеческие жертвы», — поправил его Григорий, «Готовы к тому, что его могут расстрелять?» «Расстрелять», — машинально повторил Сталин за Распутиным. «Как вас уживается жестокость к обитателям коридоров власти с христианской апологетикой? Человеческая жизнь бесценна, ее необходимо беречь. Для того, чтобы простой человек был защищен, чиновник должен чувствовать себя ужом на раскаленной сковородке, видеть над собой домоклов меч ответственности, готовый снести голову совсем нефигуральным образом. «А сами? Вы готовы лично соответствовать таким жестким требованиям?» «Так я все время рассказываю вам именно про себя». Сталин остановился, достал из бездонных карманов брюк пачку с папиросами, долго мял одну из них в руках, думая о чем-то и глядя мимо Григория. Наконец, приняв решение, он кивнул своим мыслям, закурил, добавив чадов в насквозь прокуренное помещение. «Хорошо». На таких условиях я готов принимать участие в реализации ваших планов. Вы говорили, что главное сейчас прекратить войну, защитить ценных специалистов и не допустить голода в Петрограде. Это полностью совпадает с задачами нашей партии на данном этапе. Как вы намерены поступать? Я попрошу у вас карту Петрограда и его окрестностей.